Глава 6 Отсвел и оделся сад. Целый день пел соловей в саду. Целый день были подняты нижние рамы окон в моей комнате, которая стала мне еще милее прежнего. Стариной этих окон, составленных из мелких квадратов, темным дубовым потолком, дубовыми креслами и такой же кроватью с гладкими и покатыми отвалами. Первое время я только и делал, что лежал с книгой в руках, то рассеянно читая, то слушая соловьиные цокони, думая о той полной жизни, которой я должен жить отныне, и порой неожиданно засыпая коротким и глубоким сном, очнувшись от которого, я всякий раз как-то особенно свежо изумлялся на визне прелести окружающего, и так хотел есть, что вскакивал и шел или за вареньем в буфетную, то есть в заброшенную коморку, стеклянная дверь, которая выходила в зал, или за черным хлебом в людскую, где днем всегда было пусто, лежал только в темном углу на горячей сорной печи один Леонтий, длинный и невероятно худой, густо заросший желтой щетиной и весь шелушившийся от старости, бывший бабушкин повар, уже много лет зачем-то отстаивавший от неминуемой смерти свое непонятное, совсем пещерное существование. Надежды на счастье, на счастливую жизнь, которая вот-вот должна начаться. Но для этого часто бывает достаточно вот так очнуться после внезапного и короткого сна, и побежать за коркой черного хлеба, или услыхать, что зовут на балкон к чаю, а за чаем подумать, что сейчас надо пойти оседлать лошадь и закатиться, куда глаза глядят по вечереющей большой дороге. Ночи стояли лунные, я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее, когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, Что, казалось, я просыпался От чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх. Вдруг вспоминался Писарев, Чудилась высокая тень Возле двери в гостиную. Но через мгновение тени Этой уже не было. Виден был только просто угол, Темнеющий сквозь тонкий сумрак комнаты. А за раскрытыми окнами Сиял и звал в свое светлое, безмолвное царство — лунный сад. Я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную, видел в сумраке, глядевший на меня со стены портрет бабушки в чипце, смотрел в зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой. Он казался теперь таинственнее ниже. Потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в него, да и сам он стал сумрачней. Липа за его северными окнами, густо покрывшаяся листвой, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным шатром. Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи. «Что же это такое?» И что с этим делать? Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что же было тогда, когда все это было вновь, Когда было такое обоняние, Что отличался запах расистого лопуха От запаха сырой травы? Необыкновенно высокий треугольник ели Освещённый луной только с одной стороны по-прежнему возносился своим зубчатым остриём в прозрачное ночное небо, где теплилось несколько редких звёзд, мелких, мирных и настолько бесконечно далёких и дивных, истинно Господних, что хотелось встать на колени и перекреститься на них. Пустая поляна перед домом была, залита сильным и странным светом. Справа над садом сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящейся белизной лица. И мы с ней, теперь давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга. Безответно и безмолвно, чего-то друг от друга ожидая. Чего? Я знал только то, что чего-то нам с нею очень не